Глава 39. в которой Марьяну ревнуют. Марьяна. Я и не думала, что так скучала по Владу. Мы прекрасно провели время с Лидией Алексеевной, успели многое подготовить и обсудить. Рядом с ней я чувствовала себя комфортно, а после, вечером, в гости к матушке пришел старший брат Влада, Владимир. Лидия Алексеевна познакомила нас и оставила одних, отправилась давать распоряжение к ужину. Внешний Владимир был похож на Влада. Или, скорее, наоборот. Я с уверенностью сказала бы, что они братья, даже если бы не знала наверняка. Но вот характер показался иным, более тяжелым, даже суровым. Или Владимир просто взрослее, то есть старше. Со мной он разговаривал дружелюбно, мягко, сдержанно, но улыбался и не скрывал любопытства, расспрашивая о подробностях нашей с Владом свадьбы. Я же решила ничего не скрывать и от него, не видя в этом никакого смысла. Неужели матушка не поведает Владимиру обо всем? Так зачем мне отмалчиваться? Как вернулась в гостиную Лидия Алексеевна, я не заметила. Владимир увлеченно рассказывал мне забавную историю о том, как Влад сбежал из дома, когда ему было лет пять от роду. «Откровенно говоря, виноваты в этом были мы с Яром», — говорил Владимир. «Яр — наш средний брат. Владияр. Мы с ним по годке, а Владушка сильно младше. Естественно, дома ему от нас частенько доставалось». Так вот, накануне мы с Яром совершили набег на буфет, основательно опустошили запасы конфет и пряников, а после совершенно случайно разбили в кладовой банку с клубничным вареньем и свалили все на младшего брата. — Как вы могли? — возмутилась я, однако не могла сдержать улыбки. Не верилось мне, что эта история закончилась плохо. Владимир развел руками. «А я с самого начала знала, чьих это рук дело», — заявила Лидия Алексеевна. «Конфеты на верхней полке хранились, и варенье тоже. А Владушка тогда высоты боялся, он ни за что не стал бы на табурет, а без него не дотянулся бы ни до конфет, ни до варенья». «Но ты наказала Влада», — напомнил ей Владимир. «Всего лишь велела ему раньше лечь спать», — фыркнула она. «Надеялась, что совесть не позволит вам с братом промолчать». «Но ошиблась», — Владимир развел руками. «Вовсе нет. Вы же сказали правду, когда Влад исчез». «Этого я не учла», — согласилась Лидия Алексеевна. «Так вот», — оживился Владимир. Влад, не из тех, кто прощает обиду. Ночью, когда мы крепко уснули, он вылил в постель каждому по стакану теплой воды. Марьяна, вы же понимаете, о чем мы подумали, когда проснулись? Я прыснула, прикрыв рот ладонью. Может, мне следовало сделать круглые глаза, возмутиться и всякое такое. Все же тут барышням не принято рассказывать такие истории но я от чего то чувствовала, что в этом доме от меня не ждут правильного поведения. Так он отомстил за обиду нам, — продолжал Влад. А от матушки сбежал, посчитал, что не нужен там, где ему не верят. Нашли его быстро, — поинтересовалась я. Далеко удалось убежать? Да на ближайшей ярмарке и нашли. Мы незадолго до того все там были, и Владу очень... Не понравились звери в клетках. Владимир внимательно на меня посмотрел. Ему стало их жаль, догадалась я. Именно, — кивнул он. Влад хотел выпустить их на свободу. Что ж, история действительно оказалась занимательной. Я узнала о том, что Влад не прощает обид, а в том, что у него доброе сердце, я давно убедилась. «Влад у нас такой...» «Мягкий», — добавил Владимир, — «послушный, мамин сын». «Неправда», — возразила я с улыбкой, — «влад добрый и заботливый, решительный и сильный». «Приятно слышать, как вы его защищаете», — усмехнулся Владимир. «Кстати, вот и он». Я не заметила, когда Влад вошел в гостиную, но едва увидела его, сердце замерло от радости. Я вдруг поняла, как сильно по нему соскучилась и, повинуясь порыву, обрадованно бросилась к нему, но остановилась, опомнившись. Что он обо мне подумает? Что я притворяюсь перед его матерью и братом? Влад поцеловал меня в щеку, взял за руку, поинтересовался, как я провела день. А я смущенно молчала, размышляя, не притворяется ли он. Правда... Он уже целовал меня в лоб, но ведь я только и делала, что отталкивала его, и обижала. Мы вроде бы договорились о перемирии, но... А ведь мне по-настоящему хорошо, когда Влад рядом. И пусть сердце бьется чаще, но на душе спокойно. Влад вернулся, я не одна. Только он знает обо мне все. Ладно, почти все. Я пробормотала, что день прошел прекрасно, и Влад выпустил мою руку, приветствуя брата. Я поспешила отойти в сторону, чтобы не мешать. А Влад оглянулся и, не найдя меня рядом, нахмурился. Он хотел что-то сказать, но Лидия Алексеевна пригласила всех к столу. Каким-то невероятным образом Владимир успел первым предложить мне руку, и Владу ничего не оставалось, как проводить к столу матушку. Однако братья заняли, как я поняла, привычные места, и меня усадили рядом с мужем. «Вижу, вы уже познакомились», — вроде бы непринужденно заметил Влад, обращаясь к брату, — «и подружились?» «Ты ревнуешь?» Владимир приподнял бровь в нарочитом изумлении. Глаза его смеялись. «Разве есть повод?» — прохладно парировал Влад. «Уверен, что нет». Мне приятно, что Марьяна произвела на тебя хорошее впечатление. Владимир фыркнул и приступил к еде. Влад взялся за мной ухаживать, подкладывал на тарелку вкусные кусочки, наполнял стакан морсом. Лидия Алексеевна посмеивалась, поглядывая то на одного сына, то на другого. Беседа продолжилась за чаепитием. Я запоздала, вспомнила, что не поблагодарила Владимира, ведь это он помог Владу отправить меня на конкурс. Однако Владимир отмахнулся, едва услышав мои неловкие слова. «Пустое», — сказал он. Откровенно говоря, младший брат весьма удивил меня этой просьбой, но лишь потому, что он никогда и ни о чем не просит. Я полагал, что это гордыня или какие-то старые обиды, но он попросил ради вас, Марьяна, и я не смог отказать. Хотя это не в моих правилах. И Влад не обманул, вы настоящая красавица. «Ах, перестаньте!» — прошептала я, заливаясь румянцем в лучших традициях барышень позапрошлого века, то есть в моем мире позапрошлого. А тут это, пожалуй, выглядело естественно. Лидия Алексеевна подхватила разговор. Она рассказывала Владимиру о нашей подготовке к конкурсу. Он согласно кивал, причем серьезным лицом, не выказывая недовольства. Хотя, казалось бы, зачем мужчине выслушивать эти подробности о платьях и танцах? Влад тем временем наклонился к моему уху. «Марьяша, как бы нам остаться наедине? Минут на пять, не более!» «Всего на пять минут?» «Зачем?» — прошептала я в ответ. И тут же рассердилась на саму себя. «Неужели я такая колючая? Ведь он не просит ни о чем невозможном, а я...» «О чем шепчетесь?» — громко спросил Владимир. «Простите», — сказала я, опережая Влада. «Это я вспомнила, что хотела кое-что показать Владу». «Ты о драгоценностях?» Подхватила Лидия Алексеевна. Позвать Таню, чтобы она принесла футляры. Разрешишь и Владимиру взглянуть? Все же он. Лидия Алексеевна словно прикусила язык и виновато взглянула на Влада. Что же ты замолчала, мама? произнес он невозмутимо. Владимир старше и опытнее. Это ты хотела сказать. Не знаю, о каких драгоценностях речь но он определенно разбирается в этом лучше меня. — Я хотела, чтобы ты... — возразила я тихо. — Это не срочно. Лидия Алексеевна говорит, что там какое-то видовство в камнях. — Артефакт? — спросил Влад и посмотрел на матушку. Таня определённо повела плечом. — Если артефакт, то Владимир и правда лучший, — продолжил он. — Пусть принесут. И я сама. Я поднялась. Влад, проводишь меня. Я еще плохо ориентируюсь в комнатах. Вот и повод остаться наедине, как он хотел.